Глава четырнадцатая. На следующее утро просыпаюсь с дикой головной болью. Сдаётся мне, виновата целая бутылка шампанского, которую вчера ночью я усидела в одиночку и заела полутора коробками шоколадных конфет. А Джесс, Люк и Гэри, как уткнулись в компьютер, так не соизволили отвлечься. даже когда я принесла им пиццу. Пришлось одной посмотреть всю красотку, потом половину четырёх свадеб и завалиться спать. Пока я сонно влезаю в халат, Люк успевает принять душ и одеться в деловом, но небрежном стиле, как всегда, когда уходит в кабинет на целый день. «Долго вчера сидели?» — сипло, спрашиваю я. До упора. Люк качает головой. «Надо же было разобраться с диском. Если бы не Джесс, ни черта бы у нас не вышла». «Ага». Ко мне возвращается досада. «Знаешь, я был неправ насчёт Джесс», — продолжает Люк, завязывая шнурки. «Твою сестру есть за что уважать. Вчера ночью она нам здорово помогла. По сути дела, спасла нас. Здорово она соображает в компьютерах». «Правда?» Небрежно отзываюсь я. «Да, настоящая профи». Он целует меня. «Хорошо, что ты пригласила Джесс к нам на выходные». И я так думаю, выдавливаю улыбку. «Все мы прекрасно провели время». Шаркая подошвами, плетусь на кухню. И застаю там Джесс. В джинсах и футболке со стаканом воды. «Тоже мне гений». можно подумать, она атомы расщепляет. В перерывах между силовыми тренировками. «Доброе утро», — говорит Джесс. «Доброе утро. Я сама любезность. Вчера на сон грядущий я перечитала гостеприимную хозяйку и узнала, что быть обаятельной и держаться в рамках приличий надо даже с гостем, на которого не хватает зла». «Прекрасно. Быть обаятельной — это я умею». И благовоспитанный тоже. Хорошо выспалась. Сейчас я приготовлю тебе завтрак. Открываю холодильник и достаю натуральные соки. Апельсиновый, грибфрутовый и клюквенный. Из хлебницы цельнозерновой хлеб с семечками, круассаны и булочки. Потом принимаюсь обшаривать шкафчики в поисках джемов. Дорогущие повидло трёх сортов, земляничный джем с добавлением шампанского, мёд, собранный с диких цветов, и бельгийский шоколадный крем. И, наконец, выставляю на выбор упаковки с элитными сортами кофе и чая. Вот так. Теперь никто не скажет, что я не в состоянии как следует накормить гостей завтраком. Я чувствую, что Джесс следит за каждым моим движением. А когда оборачиваюсь, вижу, что лицо у неё какое-то странное. Что? Пугаюсь я. Что не так? Ничего. Смущённо отзывается она, отпивает глоток воды и снова смотрит на меня. Вчера ночью Люк рассказал мне про твою проблему. Мою что? Транжерство. Я потрясённо замираю. Он что? «Так и сказал?» «Нет, у меня никакой проблемы», — заявляю я, сверкнув улыбкой. «Люк преувеличивает». Он говорил, что сейчас вы живёте в режиме экономии. «Джесс, здорово озабочена». «Значит, с деньгами у вас пока что туговато». «Правильно, любезно соглашаюсь я. И это не твоё собачье дело», — добавляю мысленно. «Неужели Люк и вправду всё разболтал?» «Так каким же образом ты можешь позволить себе элитный кофе и земляничный джем с добавлением шампанского?» Она указывает на припасы, выложенные на кухонный стол. «Экономия», — ловко уворачиваюсь я, плюс умение расставлять приоритеты. «Деньги, сэкономленные на одном, можно потратить на другое. Это первое правило финансового менеджмента». И добавляю подчеркнуто. «Так меня учили в школе финансовых журналистов». Приврала чуток. «Ну и что?» «Ни в какой школе финансовых журналистов я не училась. И потом, кто она такая, чтобы устраивать мне допросы?» «И на чём же ты экономишь?» — нахмурив флоп спрашивает Джесс. «У тебя в кухне всё из Фортнэма или Харрадса?» Я уже готова возмущённо возразить, но вдруг понимаю, что она права. Что-то я зачистила в гастрономический отдел Харадзе с тех пор, как удачно продала кое-что на аукционе. Ну и что? Харадз для того и существует, чтобы там бывать. Мой муж привык к высокому уровню жизни. Наставительный тон я сочетаю с обескураживающей улыбкой, и моя задача — обеспечить ему этот уровень. Но к чему такие расходы? Джесс оседлала любимого конька. Ведь экономить можно на всём. Я могла бы дать тебе ценные советы. Советы? Советы от Джесс? Вдруг таймер микроволновки подаёт сигнал, и я вздрагиваю в предвкушении. Пора. «Ты что-то готовишь?» — удивляется Джесс. «Не совсем. Просто чтобы не забыть. Сейчас вернусь». Вихрем мчусь в кабинет и включаю компьютер. Через пять минут оранжевая винтажная пальтишка будет снята с торгов, и оно должно достаться мне. Нетерпеливо барабаню пальцами по столу и, едва оживает экран, захожу на страницу ebay. Так я и знала. Некая Китти Би-111 сделала новую заявку. Двести фунтов. Корчит из себя самую умную. Ну, держись, Китти Би-111. Беру со стола секундомер люка и засекаю три минуты. Когда подходит время, кладу руки на клавиатуру, точно спортсмен на старте. Итак, до окончания торгов одна минута. Марш! Со всей быстротой, на какую я способна, печатаю «собака 00.50». Чёрт! Ну что это такое, спрашивается? Удалить! Снова печатаю «200.50». Жму кнопку «отправить». Появляется следующее окно. Логин, пароль, печатаю как молния. На данный момент ваша ставка максимальна. Ждать ещё целых 10 секунд. У меня грохочет сердце. А вдруг кто-нибудь сейчас делает новую ставку? То и дело добавляю кнопку «Обновить». «Бекки, что ты делаешь?» — доносится от двери голос Джесс. «Ох, ничего особенного», — откликаюсь я. Может, приготовишь себе тостик, пока я тут? Страница грузится еле-еле. Я почти не дышу. Неужели? Неужели я? Поздравляем! Вы выиграли торги! Есть! Не сдержавшись, выкрикиваю я и вскидываю вверх кулак. Получилось! Что получилось? Джесс подходит и смотрит на экран поверх моего плеча. «Это ты?» — изумлённо выговаривает она. «У вас режим экономии, а ты покупаешь пальто за 200 фунтов?» «Всё совсем не так», — напуганная выражением её лица вскрикиваю я. «Бегу закрыть дверь кабинета, а потом возвращаюсь к Джесс. Послушай», — и я понижаю голос, — «всё в полном порядке. Об этих деньгах Люк не знает. Я распродаю барахло, которое мы накупили в свадебном путешествии, а мы привезли с собой тонны». Недавно я продала десять часиков Тиффани и выручила аж две тысячи. Я гордо вскидываю подбородок. Так что пальтишка мне по карману. Но Джесс по-прежнему смотрит на меня с упрёком. «Лучше бы ты положила эти деньги на сберегательный счёт под высокие проценты», — заявляет она. «Или рассчиталась с долгами по кредитке». «Еле сдерживаюсь, чтобы не треснуть ей по башке». но отвечаю приторно, любезным тоном. А я поступила иначе. Купила пальто. И Люк не знает. Джесс буравит меня укоризненным взглядом. «А зачем ему об этом знать? Джесс, мой муж очень занятой человек», — объясняю я. «А моя задача — добросовестно вести домашнее хозяйство и не надоедать ему обыденными мелочами». «Значит, ты ему врёшь». Её тон меня безумно раздражает. «В каждом браке должна быть загадка. Это общеизвестно». Джесс качает головой. «Так вот откуда она кивает на компьютер у тебя все эти джемы из Фортнэма. Почему бы тебе не признаться во всём? Господи боже мой! Она что, совсем тупая? Джесс, выслушай меня. Мягко начинаю я. Наша семья сложный живой организм, который можем понять только мы. Я просто чувствую, что стоит говорить Люку, а о чём лучше промолчать. Назови это интуицией, благоразумием, эмоциональным интеллектом в конце концов. Несколько минут Джесс молча изучает меня. А по-моему, «Тебе нужна помощь», — наконец объявляет она. «Никакая помощь мне не нужна», — отчеканиваю я. Выключаю компьютер, придвигаю к столу кресло и ухожу на кухню, где Люк варит кофе. «Понравился завтрак, дорогой?» — умышленно громко спрашиваю я. «Потрясающе», — восхищенно признаётся Люк. «Где ты раздобыла перепелиные яйца?» «Да вот, знаешь ли, я ласково улыбаюсь ему. Вспомнила, что ты их любишь, побегала и разыскала. Успеваю метнуть торжествующий взгляд в джесс, которая выразительно закатывает глаза». «Кстати, у нас бекон кончился», — продолжает Люк. «И ещё кое-что. Сейчас запишу». «Отлично!» Меня вдруг осеняет идея. «Как раз сегодня собиралась прошвырнуться по магазинам. Извини, Джесс, но домашние заботы ещё никто не отменял. Разумеется, тебя я с собой не зову», — сладко добавляю я. «Помню, как ты ненавидишь и презираешь магазины». Слава богу, спаслась. «Неважно», — Джесс наполняет стакан водой из-под крана. «Я не прочь сходить с тобой». Улыбка застывает на моём лице. «В хар То есть в супермаркет?» Самым жизнерадостным и любезным тоном уточняю я. «Тебе там быстро наскучит. Пожалуйста, не надо жертв ради меня. А я всё-таки с тобой». Джесс смотрит на меня в упор, если не возражаешь. Моя улыбка становится натянутой. «Возражаю? С какой стати?» «Сейчас соберусь». Направляюсь в холл, а в душе всё кипит от возмущения. «Кого Джесс из себя корчит?» С чего она взяла, что мне нужна помощь? Если уж кому и стоит помочь, так это ей. Научить её улыбаться, чтобы не расхаживала с утра до ночи с поджатыми губами. Это же надо, какая наглость. Будет мне ещё указывать, как вести себя с мужем. Да что она в этом понимает? У нас с Люком идеальная семья. Мы вообще никогда не ссоримся. Звонит домофон, я машинально беру трубку. Да. «Цветы для Брэндон», — сообщает незнакомый мужской голос. С готовностью нажимаю кнопку. «Кто это прислал мне цветы?» «О, Господи!» Я невольно ахаю и зажимаю рот ладонью. «Должно быть, цветы прислал Люк!» «Как романтично!» «Наверное, сегодня какая-то очередная годовщина, о которой я совсем забыла. Вроде нашего первого совместного ужина, первой ночи и, и, и так далее». «Вообще-то я только что вспомнила, наш первый ужин и первая ночь совпали. Ну и ладно. Важно другое. Цветы — это доказательство того, что у нас идеальные отношения, а Джесс жестоко ошибается. Во всём. Распахиваю дверь квартиры и застываю в ожидании лифта. Сейчас я утру ей нос. принесут цветы прямо в кухню. Страстно поцелую Люка, и она поймёт, что просчиталась, забормочет. «Ой, я понятия не имела, что у вас такие отношения», а я снисходительно улыбнусь и скажу «Знаешь, Джесс...» Довести мысль до конца не успеваю. Открываются двери лифта. А там... Боже мой, на это чудо! Люк точно грохнул целое состояние. Двое ребят в форме службы доставки... Несут гигантские букетищи роз и бездонную корзину, а в ней апельсины, папайя и ананасы, и каждый в своей сильной обёртке. «Вот это да!» — в восторге вскрикиваю я. «Просто фантастика!» Хватаю протянутую ручку и расписываюсь в получении. «Передайте всё это мистеру Брэндону», — говорит посыльный и спешит к лифту. «Обязательно передам». Весело обещаю я. Только спустя секунду до меня вдруг доходит. Постойте-ка. Значит, всё это для люка? Но кому взбрело в голову посылать люку цветы? Быстро обшариваю букет, нахожу карточку и с приятным нетерпением достаю её из конвертика. Пробегаю взглядом несколько строк и замираю. Уважаемый мистер Брэндон, с искренним сожалением узнал о вашей болезни. Пожалуйста, известите меня, если вам понадобится помощь. Позвольте заверить, что мы отложим церемонию открытия отеля на любой срок до вашего полного выздоровления. С наилучшими пожеланиями, Натан Батист. Парализованная ужасом, я не свожу глаз с письма. Этого я никак не предвидела. Натан Батист не должен был посылать Люку цветы. И тем более обещать отложить церемонию открытия отеля. Я думала, он просто отвяжется от нас. «Что там?» — спрашивает из кухни Люк. Вздрагиваю, поднимаю голову и вижу, что он уже приближается. Одним молниеносным движением я комкаю письмо от Натана Батиста и засовываю в карман халата. «Смотри!» — голос от волнения звучит пронзительно. «Здорово, правда?» «Это мне?» — недоверчиво спрашивает Люк, заметив этикетку службы доставки, где написано его имя. «Но от кого?» «Думай, Бекки, думай. Это от меня». «От тебя?» — Люк ошеломлён. «Да, я подумала и решила. Дай-ка пришлю тебе букетик и корзиночку с фруктами заодно». «Принимай подарок, дорогой. Удачной тебе субботы!» «Каким-то чудом мне удается впихнуть Люку в руки, букет и корзину, а потом легко чмокнуть его в щеку». Вид у Люка ошарашенный. «Быки, я очень тронут». «Честное слово, но зачем тебе это понадобилось? С какой стати ты прислала мне фрукты?» «Ответ находится не сразу. А разве нужны причины?» чтобы послать собственному мужу корзинку с фруктами. Мне даже удаётся изобразить обиду. Я думала, это будет знак моей преданности. Или ты забыл, что у нас скоро первая годовщина свадьбы? Верно. После паузы соглашается Люк. Ну что ж, спасибо. Прелестный подарок. Он присматривается к букету. А это что? Я прослеживаю направление его взгляда, и сердце ухает в пятки. Среди цветов прикреплены золочёные пластмассовые буковки, которые складываются в слова «Желаю поскорее поправиться». «Чёрт! Желаю поскорее поправиться?» — недоумённо читает вслух Люк. У меня лихорадочно вертятся мысли. «Это...» Это... это вовсе не значит, желаю поскорее поправиться со смехом, объясняю я. Просто шифровка. Шифровка? Да, в каждой семье должен быть свой секретный код. Ну, понимаешь, чтобы обмениваться тайными любовными посланиями. Вот я и решила придумать его. Люк долго и пристально смотрит на меня. И что же значит это... «Желаю поскорее поправиться», — наконец спрашивает он, «на твоём тайном языке». «А это проще простого». Я смущённо кашляю. «Желаю?» «Значит, я?» «Поскорее, то есть, люблю?» «Ну и поправиться». «Тебя», — догадывается Люк. «Правильно, — радуюсь я. Так ты понял, здорово я придумала». Молчание. Я невольно стискиваю кулаки. Лёг вопросительно изучает меня. «А может, флорист ошибся? Или ты напутала?» — выдвигает он предположение. «Хм, да, это объяснение звучит правдоподобнее. И почему я сама до него не додумалась? Ты меня раскусил, ахаю я. Чёрт возьми, как это тебе удалось?» «Понимаю». Ты меня слишком хорошо знаешь. А теперь э, пойдём позавтракаем, а потом я сбегаю в супермаркет. Крашусь я под сбивчивый стук сердца. И что мне теперь делать? А если Натан Батист позвонит, чтобы узнать, как здоровье Люка? Если снова пришлёт ему цветы? Или сам приедет навестить больного? В приступе паники сажаю навека здоровущее бедно туши. И в досаде отшвыриваю тюбик. Спокойно. Проанализируем планы. План первый. Рассказать Люку всё. Нет, ни в коем случае. От одной мысли в животе всё переворачивается. Тем более, что Люк совсем зашился с Аркодесом. Только расстроится и разозлится. А жена опора должна оберегать покой мужа. План второй. Рассказать Люку что-нибудь. Выдать подредактированную версию, в которой я ни в чём не виновата, а имя Натана Батиста вообще не фигурирует. О, Господи, нет, невозможно. План третий. Разрешить ситуацию самостоятельно в манере Хиллари. Уже пробовала. Не вышло. Вообще-то, я уверена, что Хиллари кто-нибудь допомогает. Да вот что мне нужно. Своя команда. Как в западном крыле. И всё утрясётся само собой. Надо будет лишь подойти к Элисон Дженни и тихонько шепнуть. «У нас проблемы. Только не говорите президенту». А она прошепчет в ответ. «Не беспокойтесь, справимся сами». Мы обменяемся дружескими, но сдержанными улыбками и войдем в овальный кабинет, где Люк обещает детям из незащищенных слоев общества, что никто не тронет их любимую игровую площадку. На миг мы с ним встретимся взглядом и вспомним, как вчера вечером вальсировали в коридорах Белого дома, не стесняясь бесстрастного охранника. Грохот мусоровоза под окном одним махом возвращает меня к реальности. Люк, не президент. У нас тут не западное крыло, а я по-прежнему не знаю, как быть. План четвёртый — оставить всё как есть. Явных преимуществ не перечесть. И самое главное — а надо ли мне вообще что-нибудь предпринимать? Беру контурный карандаш и задумчиво обвожу им губы. Взглянем на вещи трезво. Перестанем делать из мухи слона. Что случилось? Да просто кто-то прислал Люку цветы. Только и всего. Да ещё он же предлагает Люку работу. И напоминает, что мы у него в долгу. И этот кто-то — гангстер. Нет-нет, прекрати. Никакой он не гангстер, просто бизнесмен, который когда-то был не в ладах с законом. А это совсем другое дело. И всё же, всё же... Наверное, письмо он приложил из чистой вежливости, да? Посудите сами. Не будет же он в самом деле откладывать всю церемонию открытия отеля только потому, что люк, видите ли, заболел умора Чем больше я размышляю над этими строчками, тем сильнее убеждаюсь, что права. Нет, не может Натан Батист медлить с открытием отеля только из-за люка. Давно уже нашёл себе другую пиар-компанию. Отель откроется. Натан Батист забудет о Брэндон Комьюникейшнс. Вот именно. И мне не придётся ломать голову над разными планами. Всё складывается замечательно. А это значит, что можно написать коротенькое благодарственное письмецо и упомянуть, что Люку, к сожалению, стало хуже. Перед походом в супермаркет я успеваю нацарапать открытку для Натана Батиста и украдкой бросить её в почтовый ящик возле дома. Удаляясь от ящика, я довольно улыбаюсь. У меня всё под контролем. А Люк ни о чём не догадывается. Я суперсупруга. В магазине у меня окончательно поднимается настроение. Какая прелесть эти супермаркеты. Там светло, пёстро и ярко. Играет музыка. Всегда дают бесплатно попробовать сыр или ещё что-нибудь. Можно накупить кучу компакт-дисков и косметики, и кредитки действуют, как в Теско. Едва я подхожу к выставке фирменного чая. Мой взгляд притягивает чайник для заварки, сделанный в форме цветка. Если взять три упаковки чая, чайничек дают бесплатно. Годится. Радуюсь я и хватаю и первые коробки, какие попались под руку. Невыгодная сделка, недовольно замечает Джесс. И я сразу напрягаюсь. Какого чёрта она за мной потащилась? Ладно, не беда. Всё равно буду вежливый и любезный Ещё какая выгодная, объясняю я. Тебе же дают бесплатный подарок. А ты когда-нибудь пробовала жасминный чай? Интересуется Джесс, прочитав этикетку на одной из трёх коробок, которые я схватила. Ммм, жасминный? Это который со вкусом старой компостной кучи? Подумаешь, а чайничек мне пригодится. Жасминный чай можно кому-нибудь подарить. Отмахиваюсь я и бросаю коробку в мою тележку. Вот так. Что дальше? Толкаю тележку к овощному отделу, по пути прихватывая новый номер стиля. Ага, и новый эль уже вышел. Да еще с бесплатной футболкой. «Что ты делаешь?» — похоронным голосом дудит Джесс мне прямо в ухо. «Она так и будет всю дорогу висеть над душой?» «Покупки», — коротко отвечаю я, метнув в тележку новую книжку в мягкой обложке. «Да ведь в библиотеке её можно взять бесплатно», — в ужасе напоминает Джесс. «В библиотеке?» «Теперь ужасаюсь я». «Нет». Не нужна мне захватанная неизвестно кем книжонка в мерзкой пластиковой обложке. Да ещё придётся нести её обратно. Это же современная классика, возражаю я. Такая книга у каждого должна быть своя. Но зачем упорствует Джесс? Почему не взять её в библиотеке Да потому что я просто хочу иметь свою собственную книжку, новенькую и блестящую, отвали ясно, отстань от меня, потому что... А вдруг мне понадобится делать пометки на полях? Высокомерно спрашиваю я. Видишь ли, я увлекаюсь литературной критикой. И я толкаю тележку дальше, но Джесс не отстаёт. Послушай, Бекки, я хочу тебе помочь. Ты должна научиться следить за расходами. Быть бережливой. Мы с Люком об этом уже говорили. Я уязвлена. Вот как. Какие вы заботливые. Я охотно дам тебе несколько советов. Научу правильно экономить. Не нужна мне твоя помощь, возмущаюсь я. Я и без того экономная, поэкономнее некоторых. Но Джесс недоверчиво качает головой. Ты считаешь это экономно, покупать глянцевые журналы, которые можно бесплатно взять в публичной библиотеке? Даже не знаю, что ей ответить. Вдруг мой взгляд падает на Эль. «Ага! Если бы я их не покупала, мне бы не досталось бесплатных подарков. Торжествую я и вместе с тележкой заворачиваю за угол. Ха-ха! Вот тебе, нахалка!» В отделе фруктов я принимаюсь загружать тележку пакетами. «А спелые аппетитные яблоки — это экономно?» Поднимаю голову. Джесс морщится. «Ну что?» — вздыхаю я. «Что на этот раз?» «Фрукты надо покупать в развес». Она указывает в дальний угол, где какая-то женщина копается в груди яблок и набивает свою сумку. «Так они обойдутся гораздо дешевле. Сэкономишь пенсов двадцать». «Да что ты говоришь? Неужто целых двадцать?» «Время, деньги», — холодно отвечаю я. «Откровенно говоря, Джесс, мне некогда рыться в яблоках». «Почему? Ты же безработная». От возмущения я захлёбываюсь словами. «Безработная? Это я-то безработная?» «Как бы не так. Я — профессиональный личный консультант. Да у меня нет отбою от клиентов. Да я...» Не буду даже удостаивать её ответом. Круто разворачиваюсь на каблуках и марширую к прилавку с салатом. Наполняю две гигантские коробки деликатесными маринованными оливками, поворачиваюсь, чтобы положить их в тележку, и цепенею. Кто это свалил мне в тележку? Целый мешок картошки. Разве я говорила, что мне нужен мешок? Или вообще заикалась про картошку? А если я сижу на диете Аткинса? В ярости верчу головой, но Джесс как сквозь землю провалилась. А мне этот чёртов мешок из места не сдвинуть. Ей-то расплюнуть. Она у нас культуристка. Куда она запропастилась? Внезапно я с удивлением вижу, как Джесс выходит из какой-то боковой двери, прижимая к себе громоздкую коробку и о чём-то беседует со служащим супермаркета. «Что ей там нужно?» «Я поговорила с менеджером», объясняет Джесс, приблизившись. «Эти некондиционные бананы нам отдали даром». «Что?» Заглядываю в коробку. «Там полным-полно омерзительных, подгнивших бананов. Жуткая гадость». «Они совсем свежие. Надо только срезать потемневшие кусочки», уверяет Джесс. «Не хочу я срезать потемневшие кусочки. Неожиданно для себя я почти вижу Хочу нормальных, спелых, жёлтых бананов. И этот дурацкий мешок картошки мне не нужен». «Этого мешка тебе хватит на три недели», — оскорблённо возражает Джесс. «Картофель — самый экономный и питательный продукт. Только в одной картофелине содержится... О, Господи! Снова лекция во славу картошки. И где мне её хранить?» — перебиваю я. Мешок ни в один кухонный шкаф не влезет. В холле есть шкаф, напоминает Джесс, можно в него. А если вступишь в клуб оптовых покупателей, сможешь хранить на общем складе муку и овёс. Я только глазами хлопаю. Овёс? Зачем мне сдался овёс? А в шкаф, который в холле, Джесс явно не заглядывала. В том шкафу, что в холле, я храню сумочки, сообщаю я, и он битком забит. Джесс пожимает плечами. Отчасти сумочек можно избавиться. Потрясение так велико, что я не могу издать ни звука. Она что, всерьёз предлагает мне выкинуть сумочки, чтобы освободить место для картошки? Идём, наконец бормочу я и толкаю тележку вперёд, изо всех сил притворяясь спокойной. Будь вежливой. И гостеприимный Через 24 часа она уедет. Но пока мы курсируем по супермаркету, выдержка понемногу начинает мне изменять. Джесс жужжит у меня над духом нудно, как шмель. А мне хочется только одного — прихлопнуть её. Пицца домашнего приготовления обойдётся вдвое дешевле покупной. А ты не думала купить подержанную кастрюлю-долговарку? «Стиральный порошок, расфасованный в магазине, на 40 пенсов дешевле. Вместо кондиционера для ткани можно пользоваться уксусом». «Не желаю уксусом», — почти рявкаю я. «Мне нужен кондиционер для ткани, ясно?» «Кладу бутыль кондиционера в тележку и устремляюсь к отделу соков. Джесс не отстаёт». «Есть замечание?» — спрашиваю я, загружая в свою тележку две коробки соков. Ты что-нибудь имеешь против полезного и вкусного апельсинового сока? Абсолютно ничего. Но также полезен для здоровья стакан воды из-под крана и дешёвая баночка витамина С. Так, точно не удержусь и накостыляю ей. С вызывающим видом я прибавляю к покупкам ещё две коробки соков. Разворачиваюсь и еду к булкам и батонам. В воздухе витает восхитительный аромат свежевыпеченного хлеба. А подойдя поближе, я вижу, как продавщица за прилавком что-то показывает небольшой толпе покупателей. Обожаю магазинные презентации. Продавщица берёт блестящую хромированную штучку со шнуром, включённым в розетку, открывает её и демонстрирует вафли в форме сердечек, подрумяненные пышные, даже на вид вкусные. Пользоваться вафельницей очень просто и удобно. Утром вас разбудит аппетитное благоухание свежеиспечённых вафель. Боже, что может быть прекрасней? Мне вдруг представляется, как мы с Люком сидим в постели, поедаем вафли-сердечки с кленовым сиропом и запиваем их щедрыми порциями пенистого капучино. «Обычная цена этой вафельницы — 49,99, продолжает продавщица, но сегодня мы продаём её по специальной сниженной цене за 25 фунтов. На 50% дешевле». Меня будто током шарахнуло. «На 50%? Обязательно надо купить. Беру, объявляю я и толкаю тележку вперёд». «Что ты делаешь?» — пугается Джесс. «Я в изнеможении закатываю глаза». «А ты не видишь? Покупаю вафельницу!» «Может, отойдёшь в сторонку?» «Нет». И Джесс вдруг решительно загораживает мне путь. «Я не позволю тебе потратить целых 25 фунтов на вещь, которая тебе совершенно не нужна». «Я готова рвать и метать. Откуда ей знать, что мне нужно, а что нет?» «Вафельница мне нужна!» «Стою на своём я. Она давно значится у меня в списке необходимых покупок. Однажды Люк даже сказал, «Чего в нашем доме не хватает, так это вафельницы». Враньё, конечно, но ведь Люк мог бы так сказать. Джесс же не знает, как было на самом деле. К тому же это не покупка, а экономия денег, если ты ещё не заметила, добавляю я, и пытаюсь её объехать. Очень выгодное предложение». Какое же оно выгодное, если тебе предлагают ненужную вещь? Джесс хватается за тележку и пробует откатить её назад. «Руки прочь от моей тележки!» — негодую я. Мне позарез нужна вафельница, и я могу её себе позволить. «Легко!» — я её беру, — сообщаю я продавщице и хватаю с прилавка коробку. «Нет, не берёт, и Джесс отнимает у меня новенькую покупку». «Что?» я же для тебя стараюсь бекки у тебя магазина мания пора научиться говорить нет говорить нет я умею от ярости я разве что слюной не брызгаю когда угодно но сейчас Я не хочу. Я её возьму. Снова сообщаю я сконфуженной продавщице. А лучше сразу две. Подарю вторую маме на Рождество. Сгребаю две коробки и вызывающе кладу их в тележку. Вот так. Собираешься выбросить на ветер 50 фунтов, презрительно цедит Джесс. Просто взять и выбросить деньги, которых у тебя нет? Ничего я не выбрасываю. Нет, выбрасываешь. «Нет, чёрт подери, взрываюсь я, а деньги у меня есть, полным-полно». «Ты живёшь в стране фантазий», — вдруг срывается Джесс. «Деньги у тебя есть до тех пор, пока не кончилось барахло, которое ты распродаёшь. А что дальше? Что будет, когда Люк узнает, чем ты занималась всё это время? Ты же сама себе роешь яму». «Не рою я никакую яму», — злобно ору я. Роешь. Нет, не рою. «А ну сейчас же прекратите! Вы же сёстры!» Перебивает меня сердитый женский голос, и мы обе вздрагиваем. Я ошарашенно озираюсь по сторонам. «Откуда здесь взялась мама?» И вдруг замечаю женщину, которая положила конец ссоре. Она и не смотрит на нас. Сердито выговаривает девчушкам-двухлеткам, сидящим в коляске. «Ох!» Отвожу прядь волос с разгорячённого лба. Мне вдруг становится стыдно. И Джесс смущена. «Пойдём к кассам!» С достоинством произношу я, еле поворачивая тележку. Домой мы едем в мрачном молчании. Внешне я спокойна, а внутри так и киплю. Кто дал Джесс право, Читать мне аннотации. Что она о себе возомнила? С чего взяла, будто у меня проблемы? Дома мы выгружаем и разбираем покупки, сведя общение к минимуму. Даже не смотрим друг на друга. «Хочешь чаю?» — спрашиваю я официальным тоном, убрав последний пакет. «Нет, спасибо». Так же чинно отзывается она. «У меня дела. А ты пока займись чем-нибудь сама». «Хорошо». Она исчезает за дверью своей комнаты, И тут же снова появляется с книжкой под названием «Петрография вулканических пород Великобритании». Бог ты мой, она и вправду умеет развлекаться. Джесс садится на высокий табурет, а я включаю чайник и выставляю две кружки. Спустя несколько минут заходит люк, лицо у него встревоженное. «Привет, дорогой». В эти слова я вкладываю дополнительную порцию тепла. А я купила нам чудесную вафельницу. Будем каждое утро лакомиться вафлями. Отлично, — рассеянно говорит он, а я бросаю в сторону Джесс мстительный взгляд. Чаю хочешь? Чаю? Да, спасибо. Он потирает лоб и заглядывает в угол за открытую дверь. Потом шарит ладонью поверху холодильника. Ты что? — спрашиваю я. Что-то случилось? Потерял одну вещь. Люк хмурится. Абсурд. Не могла же она раствориться в воздухе. Что за вещь? сочувственно спрашиваю я. Сейчас поищем вместе, не волнуйся. Она нужна мне для работы. Ничего найдётся. Здесь ей некуда пропасть. Я ласково обнимаю его за плечи. Я же хочу помочь. Ты не понял. Объясни, что пропало, и мы поищем вместе. Папка с бумагами, книга, документы. Какая ты милая. Он целует меня «Нет, не то. Коробка с часами. От Тиффани. Там было десять штук. У меня останавливается сердце». А в другом углу кухни Джесс, оторвавшись от книг, навостряет туши «Часы от Тиффани?» — говоришь. Бормочу я. «Угу. Ты помнишь, что завтра вечером у нас ужин с представителями Аркодес Групп? В рамках компании. Мы решили слегка подмаслить их. Вот я и купил целую партию часов, чтобы... Раздарить от имени компании. А они как сквозь землю провалились. Его лоб опять собирается в морщины. Ума не приложу, куда подевались эти треклятые штуковины. Ведь всё время были здесь, и вдруг исчезли. Джесс так и сверлит меня взглядом. Её глаза точно — два лазера. «Часы вечно теряются», — бесстрастно замечает она. «Ой, да заткнись хоть ты! Я с трудом сглатываю». Как меня угораздило продать подарки, которые Люк купил для клиентов. Что на меня нашло? А я-то думала, почему никак не могу вспомнить, когда покупала их. Может, я их в гараж отнёс? Люк тянется за ключами. Схожу, посмотрю. О, Господи! Придётся сознаваться. Люк! Еле слышно бормочу я. Люк, только не сердись, пожалуйста. Что? Он разворачивается. видит моё лицо и сразу настораживается. «Что такое?» «Знаешь, я облизываю пересохшие губы. Возможно, я...» Люк прищуривается. «Ну?» «Что ты натворила, Бекки?» «Продала их», — шепчу я. «Продала?» «Ты же сам требовал убрать отсюда весь хлам». Я ударяюсь в слёзы, а я не знала, куда его девать. Мы столько всего накупили». Вот я и решила распродать всё на интернет-аукционе. И часы тоже продала. По ошибке. Я прикусываю губу и с надеждой жду, что Люк сейчас улыбнётся или даже рассмеётся. Но он злится. Господи, Бекки, у нас дел по уши. Только новых проблем нам не хватало. Он достаёт мобильник, набирает номер и несколько секунд слушает молча. «Мария, привет». «У нас тут осложнение с завтрашним ужином для Аркодас Групп. Перезвони». Он раздраженно отключает телефон. В кухне воцаряется тишина. «Но я же не знала!» «В отчаянии, говорю я!» «Если бы ты сказал, что это подарки для клиентов, если бы разрешил помогать тебе...» «Помогать?» — перебивает Люк. бакеты шутишь?» Качая головой, он выходит из кухни. Я поворачиваюсь к Джесс. «Так и вижу у неё над головой пузырь». со злорадной надписью внутри «Я же предупреждала». Джесс поднимается и идёт за Люком в кабинет. «Если я чем-нибудь могу помочь, — слышу я её приглушённый голос, — только скажи, — всё хорошо, — отзывается Люк, — спасибо». Джесс добавляет ещё что-то, но так тихо, что я не могу разобрать ни слова. «Наверное, дверь закрыла». Вдруг мне нестерпимо хочется узнать, что она там болтает. Бесшумно прохожу по кухне, на цыпочках пробегаю по коридору, подкрадываюсь поближе к двери кабинета и прижимаюсь к ней ухом. "Не понимаю, как ты можешь жить с ней", говорит Джесс. И меня от возмущения начинает трясти, но я замираю в ожидании ответа Люка. В комнате тишина. Я не дышу. И не шевелюсь, будто превратилось в одно большое ухо, прижатое к панели двери. «Это нелегко», — наконец произносит Люк. Что-то холодное со всего размаху впивается мне в сердце. Люку нелегко со мной живётся. Слышится шум, будто кто-то направляется к двери, и я в страхе отпрыгиваю, бегу на кухню и закрываю дверь. Сердце колотится как сумасшедшее, слёзы жгут глаза. Мы женаты всего одиннадцать месяцев, а ему уже трудно со мной. Чайник закипает, но чаю мне давно расхотелось. Открываю холодильник, вытаскиваю половиненную бутылку вина, выпиваю залпом бокал и подливаю ещё. В кухню возвращается Джесс. Похоже, Люк решил проблему с подарками. говорит она. Здорово. С трудом отвечаю я. Значит, они с Люком всё решили, да? Побеседовали тихо, мирно. Только меня не позвали. Я смотрю, как Джесс опять садится и утыкается в книгу. И во мне нарастает бешенство. А я думала, ты будешь на моей стороне. Изо всех сил стараясь казаться спокойной, произношу я. Мы ведь сёстры. Ты о чём, хмурится Джесс? Могла бы и вступиться за меня. Вступиться? Джесс вскидывает голову. Ты повела себя безответственно и считаешь, что я должна была выгораживать тебя? Я свирепею. Так значит, я безответственная. А ты, конечно, само совершенство. Я нет. а ты «Да, ты безответственная». Джесс захлопывает книгу. «Говоря на чистоту, Бекки, я считаю, что тебе пора всерьёз заняться с собой. Ты понятия не имеешь о долге. У тебя мания тратить деньги. Ты врунь я». «А ты зануда!» — ору я. «Скупая нудная корова, которая даже веселиться не умеет». «Что?» — Джесс огорошена. «Все выходные я старалась, не покладая рук», — кричу я. «Лишь бы тебе у нас понравилось». А тебе всё не так. Ладно, не любишь, когда Гарри встретил Салли, не надо. А могла бы и притвориться ради такого случая». «То есть ты на моём месте покривила бы душой?» переспрашивает Джесс, скрестив руки на груди. «Точнее, соврала?» «С тобой всё ясно, Бекки». «Притвориться, будто тебе нравится фильм, это ещё не соврать!» Я просто хотела, чтобы мы как следует отдохнули вдвоём. И про тебя разузнала, и комнату привела в порядок, и всё такое. Но на тебя не угодишь. Ты бесчувственный сухарь, вот кто ты! горло вдруг подступают слёзы. Ушам не верю. Я ору на собственную сестру. Осекаюсь и делаю пару глубоких вздохов. Может, положение ещё можно спасти? Может, мы ещё поладим? «Видишь ли, в чём дело, Джесс?» «Я старалась, потому что хотела подружиться с тобой», «дрожащим голосом объясняю я», «чтобы мы стали близкими подругами». Поднимаю голову, надеясь увидеть, как смягчится её лицо, но презрение на нём только усиливается. «А тебе лишь бы добиться своего», подытоживает она. «Правда, Бекки?» Я вспыхиваю. «Ты... о чём ты говоришь?» «О том, что ты да нельзя избалована». От её резкого голоса у меня звенит в ушах. «Вынь дополож да Тебе всё подносят на блюдечке А если вдруг споткнёшься, родители подоспеют вовремя! А если их рядом не окажется, люк поможет! Смотреть на тебя тошно!» Она взмахивает зажатой в руки книгой. «Твоя жизнь пуста!» Ты поверхностная, меркантильная девчонка. Впервые встречаю такую маниакальную одержимость своей внешностью и магазинами. «Кстати, о маньяках!» — взвизгиваю я. «О маньяках!» — у тебя тоже мания, экономия. Впервые встречаю такую жуткую скупердяйку. У тебя 30 тысяч в банке, а выглядишь так, будто сидишь без гроша. Носишься с этими идиотскими бесплатными конвертами и мерзкими гнилыми бананами. «Да кого колышет, если стиральный порошок стоит на 40 пенсов дешевле?» «Тебе было бы не всё равно, если бы с 14 лет самой приходилось зарабатывать на стиральный порошок», — рявкает Джесс. «Научилась бы экономить тут 40 пенсов, там 40, глядишь, и не вляпалась бы в неприятности. Я же слышала, как ты чуть не разорила люка в Нью-Йорке. Я тебя просто не понимаю». «Ну а я не понимаю тебя». Я так обрадовалась, когда узнала, что у меня есть сестра. Я думала, мы будем как родные. Мечтала, как мы станем бродить по магазинам, развлекаться, жевать мятную помадку в постели. Мятную помадку? Джесс смотрит на меня, как на помешанную. Это ещё зачем? Затем, ору я. Чтобы было весело. Весело, понимаешь? Да умею я веселиться, отмахивается Джесс. Читать про булыжники, что ли? Я выхватываю у неё петрографию вулканических пород Великобритании. «Разве вулканические породы могут быть интересными? Это же просто камни! Самое занудное хобби в мире как раз для тебя!» Джесс в ужасе ахает и отбирает у меня книгу. «Камни. Они не нудные. И уж точно поинтереснее мятной помадки, бессмысленного шатания по магазинам и влезания в долги». «У тебя что, отключён режим отдыха?» «А у тебя режим ответственности!» — перекрикивает меня Джесс. «Или ты уже родилась избалованной до мозга костей?» «Мы задыхаемся от ярости», — глядя друг на друга в упор. Слышно только, как мурлычет холодильник. «Понятия не имею, как должна поступить в этом случае гостеприимная хозяйка». «Прекрасно», — Джесс поджимает губы. Не вижу причин задерживаться здесь. Если поспешу, ещё успею на поезд до Камбрии. Отлично. Пойду собираться. Сделай одолжение. Она уходит, а я глотаю остатки вина прямо из бутылки. Голова раскалывается от воплей. Сердце щемит. Нет. Она мне не сестра. И никогда сестрой не будет. Она — убогая, скупая, лицемерная корова. И я больше не желаю её видеть. Никогда. Шоу Синди Блейн. Телекомпания Синди Блейн. Хаммерсмит-Бридж-Роуд, 43, Лондон. Миссис Ребекки Брэндон. Квартал Мэйда-Вейл, 37, Мэйда-Вейл, Лондон. 22 мая 2003 года. Уважаемая миссис бренден благодарим вас за письмо. Нам было очень жаль узнать, что вы не в состоянии участвовать в шоу Синди Блейн «Я нашла сестру и родственную душу». Позвольте предложить вам взамен участие в нашем новом цикле передач «Моя сестра — тварь». Пожалуйста, известите нас, если предложение вас заинтересовало. С наилучшими пожеланиями, Кейли Стюарт, ассистент продюсера. Мобильный телефон 07-87-8-34-57-89. Адвокатская контора. Файнерман Уоллстайн. Файнерман Хаус, Авеню Америка, 13.98, Нью-Йорк. Миссис Ребекки Брэндон. Квартал Мэйда 37 Мэйда Вейл, Лондон. 27 мая 2003 года. Уважаемая миссис брендон благодарю вас за письмо. Я внес в ваше завещание изменения согласно вашим распоряжениям. Пункт 5 раздела F отныне гласит «Джесс, не завещаю ничего, потому что она злыдня. И потом у нее все равно полно денег». Всего хорошего, Джейн Кардоза.